69. Вайс посетил салон массажа. Здесь все шло так, будто не было никакой войны. Вымуштрованный персонал, как всегда, отменно любезен и услужлив. Тишина, покой, стерильная частота кабины халатов. После процедур профессор пригласил Вайса к себе для медицинского осмотра. Штутгов похудел, осунулся, лицо его выглядело еще более изможденным и усталым. Вайс доложил обо всем, что ему удалось в эти дни узнать. Профессор молча слушал, делал по временам отметки, в крохотном блокноте спросил. «Это все?» «Только самое существенное». Профессор сказал. «Гитлеровцы единодушны в своем намерении уничтожить концлагеря и заключенных в них людей. Уничтожить как улику, как свидетелей обвинения. Такова обычная тактика преступников, кроме того, Гитлер... Расчитывает, что это величайшее злодеяние вынудит нацистов, боящихся возмездия, укрыться в подполье и продолжать борьбу. Что касается попыток некоторых властителей Рейха сотнями или даже тысячами освобожденных откупиться сейчас за убийство миллионов, то это сплошное мошенничество. Но воспользоваться им надо, чтобы освободить большее число заключенных, чем намечено в списках. Главная наша задача теперь — «Предотвратить массовое уничтожение людей». «И это указание Центра. Могу сообщить...» Он чуть-чуть улыбнулся. «Ваши данные о секретных базах террористических подпольных фашистских организаций изучены в Центре. Проверены. И, соответственно, этим данным оперативные группы нашей контрразведки брошены в указанные районы. Советской армии таким образом обеспечена безопасность в тыловых районах». Усмехнулся. «Кстати...» Массажист Гиммлера получает у меня консультацию по чистым медицинским вопросам. Он доверительно поведал мне, что слышал разговор Шаленберга с Мюзи по телефону. Шаленберг говорил Мюзи, что он лично несколько раз оказывал услуги еврейским семьям, а также вступившим в смешанный брак. Он уверял даже, что числится неблагонадежным с точки зрения партийной иерархии и обладает властью только в государственном аппарате. Фашисты пытаются отречься от фашизма в надежде уцелеть. Они будут предавать друг друга и готовы отдать все за спасительную фальшивку своей якобы неблагонадежности. — Учтите! — в дверь постучали. — Прошу! — сказал доктор. В комнату вошла девушка в форме вспомогательного женского подразделения службы наблюдения воздушной обороны. Статная, миниатюрная, с неприятным высокомерным выражением — кукольно-холодного надменного лица. — Это моя Надюша! — сказал доктор по-русски и, кивнув на Вайса, предложил ей. — Знакомься! Вздернутые плечи девушки как-то сразу опустились, лицо преобразилось, будто мгновенно сменили его на другое, застенчивое, милое немного растерянное. — Это вы! — воскликнула она и краснее протянула руку Вайсу. — А я вхожу, вижу. Фриц! — сказала жадно, вглядываясь Вайса. — Вот вы, значит, какой! — Вайс смутился, отвел взгляд. «Но вы там, молодежь! Хватит!» Почему-то рассердился профессор и потребовал от дочери. «Докладывай!» Девушка села на стул так, чтобы можно было смотреть и на Иоганна, и на отца. Заговорила, глядя смеющимися глазами на Вайса, но таким сухим и строгим тоном, что, казалось, эти слова произносит другой человек. «Операция под кодовым обозначением Вольке», планирует бомбардировку немецкой территории подразделениями германского воздушного флота. Бомбардировщики будут замаскированы под авиацию союзников. База этих подразделений отмечена на карте. Объекты налета пока еще неизвестны. Есть предположение, что это концентрационные лагеря, так как план операции утвержден Гиммлером и Кальтенбрунером. «Вот видите», — сказал профессор, — «Кальтенбрунер препятствует Гиммлеру освободить из концлагеря несколько сот человек». «Гиммлер мешает сделать то же самое кальтенбруннеру Грызутся, чтобы ни один из них не получил лишнего шанса перед союзниками. И оба при этом единодушно разрабатывали акции массового уничтожения сотен тысяч». Склонился, потер колено, поморщился. Объявил, строго глядя на Вайса. «Ваша задача — выявить, какие именно лагеря намечены для уничтожения с воздуха. Второе — Я не возражаю против того, чтобы включить вас в боевую группу, которая должна будет на месте воспрепятствовать этому. Встал. «Все!» Вайс смотрел на девушку и нерешительно улыбался. «Все!» — повторил профессор. Девушка попросила. «Можно я провожу товарища?» «Вот еще!» — рассердился Штутгов. «Не маленький, сам знает дорогу!» «Ну, папа!» — умоляюще воскликнула девушка. — Я сказал нет. И вообще нечего? — Что нечего? — упрямо переспросила девушка. — А вдруг нам по пути? — Знаете, — сказал профессор, подталкивая Вайса к двери. — Проваливайте! — оглянулся на дочь. Произнес жалобно. — Ты же в опергруппе. Потерпите, на базе встретитесь. То ли от ослепительной чистоты голубого дня, то ли от мимолетного ласкового взгляда советской девушки то ли просто потому, что к нему вдруг пришло необъяснимое чувство радости бытия, но Вайс почувствовал, что его больше не мучает чувство одиночества. Он ощутил себя частицей огромного мира, созданного человеком для человека, и в этом удивительном, светлом состоянии духа пришел Генриху. Генрих был мрачен. Он швырнул Вайсу несколько листков бумаги, на которых было что-то напечатано. «Прочти!» из личной канцелярии Вилли Шварцкопфа». Йоганн сел к столу и стал читать. «Административно-хозяйственное управление СС. Секретно. Рейхсфюреру СС. Рейхсфюрер. Золотые зубы умерших заключенных по вашему приказу сдаются санитарному управлению. Там это золото используется при изготовлении зубных протезов для наших людей. фюрер СС располагает уже запасом золота свыше 50 килограммов». Этого хватит для покрытия предполагаемой потребности в благородных металлах на ближайшие пять лет. Как по соображениям безопасности, так и в интересах должного использования, я не считаю целесообразным накапливать большое количество золота для этой цели. Прошу разрешения в дальнейшем весь лом золотых зубов умерших, заключенных, направлять в Рейхсбанк. Хайль Гитлер. Исполняющий обязанности Франк, бригада фюрер СС и генерал-майор войск СС. Другая бумага гласила. Список поношенных изделий из текстиля, вывезенных по распоряжению главного административно-хозяйственного управления СС из лагеря Освенцим и Люблин. Старая мужская одежда – 92 тысячи комплектов. Женская – 26 тысяч комплектов. Женское белье шелковое – 3900 комплектов. Всего 34 вагона. Трепье – 400 вагонов. Перины и подушки – 130 вагонов. Женские волосы – 1 вагон. Копия верна – Галпштум, фюрер, СС. Глядя на Вайса, Генрих воскликнул. — И дальше все такие же. — Иоганн, я больше не могу. — Я убью его! — Если ты это сделаешь, — сказал сухо Вайс, — ты окажешься виновником гибели сотен тысяч людей. Твой дядя для нас сейчас источник тех же сведений, при помощи которых мы сможем спасти сотни тысяч. — Подожди, — остановил он Генриха, — сейчас все станет ясным. «Скажи, поступали к Вилле приказы о списании с довольствием каких-нибудь лагерей?» «Да. Недавно, кажется, в Дахау, в линсберге в Мюльдорфе и еще где-то». «Установи точно. Дело в том, что сейчас готовится операция по уничтожению заключенных. Те лагеря, что назначены на первую очередь, соответственно, снимаются с довольствия. Понял?» «Да». «Сегодня сможешь узнать примерно к вечеру?» «Да». «Ну вот и все». «Подожди», — попросил Генрих. «Но ведь это не все. Как ты любишь это слово «все». «Надо сделать еще что-то главное, чтобы спасти людей». Это возлагается на боевые группы. «А я?» «Что ты? Ты делаешь огромное дело». «Нет», — возразил Генрих. «Нет, я тоже должен быть там. Где ты? Обещаешь?» «Ладно», — сказал Вайс. «Это мы еще обсудим». Зубова Вайс в первый момент даже не узнал. По улице к мосту свидания шел сутулый человек, плохо побритый, с почерневшим лицом, на котором острыми выступами обозначились скулы. Выслушав Вайса, Зубов оживился. «Люди?» «Есть!» «И четыре немца, тоже из лагерников?» Добавил несколько виновато «В свободное от работы время выходил с ними на операции. Народ в боевом отношении грамотный. Оружием обеспечены?» «Еще как!» «Можем продать излишки!» «Так вот, с этого момента», — сказал Иоганн, — «чтоб тише воды, только быть в готовности номер один». «Ясно», — сказал Зубов. Вайс положил руку на его плечо. «Ты, старик, держись». «Трудно мне», — пожаловался Зубов. «Если б хоть жить не в ее доме. Кажется, всюду ее вижу. Ноет как зуб», — попросил. «Может, можно съехать, а?» «Нельзя», — сказал Вайс. «Значит, терпеть?» «Да», — сказал Вайс. Очевидно, убедившись после разговора с Бернадоттом в полной безнадежности всех попыток произвести Гиммлера, в сан нового фюрера, Шелленберг не придавал уже никакого значения особой группе, в которую входил и Вайс. И хотя эта группа отлично справилась с задачей тайной эвакуации лиц, освобожденных из лагеря по спискам Бернадотта и Мюзи, ее сейчас включили в состав другой группы СС — занятой всецело разработкой планов и техники истребления заключенных, а также иностранных рабочих на секретных объектах. Работая в этой общей расширенной группе, Вайс сумела ознакомиться со списком уполномоченных СД, которые направлялись в лагеря для общего руководства операцией. Сократить число лиц, благополучно прибывающих к месту назначения, должны были боевики — Кроме того, используя бланки, образцы печати, подписи и различные секретные грифы, добытые вайсом, удалось изготовить приказы, отменяющие эвакуацию лагеря на известный срок или впредь до особого распоряжения. Эти приказы доставляли в лагеря курьеры из числа боевиков немцев или таких, которые в совершенстве знают немецкий язык. Обычно подобные приказы привозили офицеры СС или чины гестапо. Значит, прибыв в лагерь, боевики не могли его сразу покинуть, как это положено рядовым. Чтобы не вызвать подозрения, им приходилось пользоваться некоторое время гостеприимством лагерной администрации, но каждый час пребывания в лагере угрожал смертью. 12 уполномоченных СД должны были вылететь через три дня в районы Западной Германии и руководить там уничтожением лагерей. Штутгов, получив эту информацию от Вайса, сказал ему через день, что союзники предупреждены, и их истребительная авиация будет в воздухе. Но если германскому транспортному самолету с уполномоченными СС все же удастся благополучно совершить посадку, предотвратить с земли дальнейшее будет невозможно. Сразу же после вторжения союзников на Западе специальные отряды «Коммандос» начинают охотиться за научно-исследовательскими материалами, за самими исследователями, патентами и технической документацией. Других указаний они не имеют. Эта охота за документами и людьми носит наименование «Пиепер Клипс». И хотя среди «Коммандос» есть группы, которые без сомнения могли бы предотвратить бойню в концлагерях, приказа на это им не дадут. Как быть? вой сказал, «В состав пассажиров секретного рейха мы никого включить не можем. Список подписан Гиммлером и Кальтенбрунером. Но экипаж формируется только в день вылета, и люди не знают друг друга. Можно сделать следующее. Я приеду на аэродром к дежурному гестапо и вместе с ним займусь проверкой экипажа. К одному из его членов я вызову подозрение и сниму его с полета. Если понадобится, соединю дежурного с Дитрихом. Тот скажет то, что я ему скажу». «Времени будет в обрез. Дежурный начнет волноваться, если в это время поблизости окажется наш человек, специально подготовленный. Я проверю у него документы, которые не встретят с моей стороны возражений. Члены экипажа имеют парашюты. Он сможет открыть люк и выпрыгнуть после того, как установит мину. Другого пути не вижу». «Но этот человек должен быть летчиком. Иначе он сразу разоблачит себя». «Да, конечно. Я ведь и говорю. Специально подготовленный». «Но у нас таких нет». «Может, в группе Зубова?» Когда Вайс обратился к Зубову с этим вопросом, тот радостно заявил. «Я же в ВОЗ-Авиахимовской школе учился. Ходил уже самостоятельный воздух, без инструктора. Через час и был бы пилот». «И этого часа не хватило?» Зубов сконфузился. «Да понимаешь, пришили воздушное хулиганство за преждевременное чкаловское пилотирование. Словом, забреющий рядом с поездом пострадал». Ухмыльнулся хвостливо. «Пассажирам понравилось». Плотками из окон махали, я одним глазом наблюдал. — Слушай, — сказал Вайс, — этот полет, ты понимаешь? — Здрасте! — прервал его Зубов. — Я же бессмертный! К тому же у меня свыше 20 прыжков с парашютом. Это моя главная гарантия. Не беспокойся, великолепно выживу. Документы для Зубова достала Надя. Передавая их Вайсу, она сказала. — Только нужна другая фотография, — добавила. — А так документы очень хорошие, — попросила. «Ну, — Но если можно верните сегодня же, я должна положить их обратно. — А если не удастся? Надя подняла на Вайса глаза, сказала тихо. — Папе это было бы особенно тяжело, после того, как мы уже потеряли маму. Узнав о том, что операция поручена Зубову, профессор недовольно поморщился. — Я не сомневаюсь в авиационных способностях товарища Зубова. Но хулиганить на У-2 — это одно, а водить большой транспортный самолет — другое, — добавил. «Я решительно против». «А если борт механиком?» «Он же не знаком с конструкцией немецкой машины. Завалится!» «Слушайте», — сказал Вайс, — «борт стрелок». «Это, пожалуй, подойдет». И профессор закончил уже совсем другим тоном. «Самое замечательное — это то, что он имеет опыт парашютных прыжков. Посылать другого значило бы, наверное, гибель». Все получилось гораздо проще, чем ожидал Вайс. Вызвав к дежурному гестапо членов экипажа для дополнительной проверки, установив по армейским книжкам, кто из них бортстрелок, Вайс подозрительно глянул на этого человека и с величайшим напряжением удержал на лице озлобленно обыскивающее выражение. Низкорослый, коренастый малый, на которого он смотрел, подойдя вплотную, дохнул на него запахом такого водочного перегара, что Вайс испытал чувство восторга. «Свинья!» — закричал Вайс. «Свинья и трус! Нахлестался перед вылетом!» Я, обращаясь к дежурному гестапо, сказал. «Это преступная небрежность с вашей стороны». Приказав членам экипажа удалиться, спросил. «Что вы намерены делать?» «Я сейчас вызову другого человека». «Сколько на это потребуется времени?» «Двадцать минут, не больше». «Самолет должен вылететь через двенадцать минут. Его будут сопровождать истребители, они уже, наверное, в воздухе». «Вы сорвали задание чрезвычайной государственной важности!» Дежурный стоял вытянувшись, бледный, губы его высохли, он их облизывал. Вошел Зубов в авиационной форме с рюкзаком. Отдал приветствие. Вайс набросился на него. «Почему без сопровождающего? Документы!» Посмотрел, сунул дежурному, сказал небрежно. «Вам чертовски везет!» Подмигнул ему. «Подозреваю, что я напрасно вас упрекал!» «Очевидно, вы оказались более предусмотрительным, и этот ваш человек явился не через двадцать минут, а мгновенно!» — похлопал дежурного по плечу. «Умеете работать, а?» Дежурный мельком взглянул на документы, приказал Зубову. «Марш в машину!» Зубов сказал. «Но, господин унтерштурмфюрер, у меня назначение на другой рейс. Марш! Не разговаривать!» Зубов ушел. Ушел, положив документы в карман. «А если документы не будут сегодня же возвращены Наде...» «Штутгов, потерявший здесь жену, завтра, а может уже сегодня ночью потеряет и дочь». Вайс предложил дежурному пройти с ним к самолету. Дежурный записывал в книгу, что снят с полета стрелок и заменен другим. Пассажиры уже находились в кабине, зубов не показывался. Гестаповец поглядывал на часы, его попросили подняться в самолет». Вайс остался один и уже готов был последовать за дежурным, чтобы разыскать Зубова, но Зубов появился у дверцы, держа ранец парашют. Он бросил его на взлетную площадку и успел передать Иоганну свои документы. Вайс был необыкновенно счастлив и обрадован тем, что документы Зубова у него в руках. Он удивился, но вначале не придал особого значения факту, что Зубов выбросил парашют, и что за этим парашютом последовало еще три других — Как только гестаповец спустился из самолета по лесенке, лесенка была убрана, люк туго и гулко захлопнулся, и машина, гудя прозрачными нимбами пропеллеров, покатилась по взлетной полосе, все больше и больше набирая скорость. Оторвавшись от земли, транспортник круто стал набирать высоту. Возвращаясь вместе с гестаповцем с аэродрома, Вайс спросил, «Почему вы выбросили из самолета парашюты? Что они лишние? Нет?» — сказал гестаповец. — Не лишнее. Просто старшей группы, штандартенфюрер, очень взволновался, когда узнал, что один из членов экипажа снят с полета как незаслуживающий доверия, и потребовал, чтобы у всех членов экипажа отобрали парашюты. Он считает так больше гарантии, что летчики не бросят самолет, если машину подобьют вражеские истребители. Они будут до последней минуты стараться спасти машину, а значит и пассажиров. — Одобрил. — Что ж, в этом есть логика — Мне оставалось только выполнить его категорическое приказание. Вайс смотрел в пустое небо, гигантское, как бездна. Он испытывал непреодолимое отчаяние, пустоту, будто утратил сейчас свою собственную жизнь, и все вокруг казалось ему мертвым.